Глава 13 Как я оказалась в своей комнате, не помню. Но когда меня бережно уложили на мягкое, а сильные пальцы потянули за шнуровку платья и нетерпеливо дёрнули, всё-таки пришла ненадолго в себя, с трудом сообразила, что от меня требуется, и, не открывая глаз, прошептала «Режь!» что? надо мной тут же склонилось встревоженное лицо аса. «Режьте», — повторила я отвердевшим голосом. «Так будет быстрее». Он мгновение всматривался в мое белое лицо, а потом отрывисто бросил. «Бер, делай». Почти сразу послышался шелест вынимаемого из ножен клинка. Меня аккуратно приподняли, срезали остатки платья, ловко стянули прочь бесполезные тряпки, потом снова уложили на простыни и торопливо размотали бинты на животе. Я не смотрела и так знала, что там все промокло насквозь. Причем наверняка пошла уже непростая кровь осенька. Не зря у Бера так побледнело лицо, а ас до боли прикусил губу. Не зря стоящий в изголовье гор нервно дернулся. И не зря заглянувший в дверь лекарь испуганно ахнул. «Святые небеса!» «Леди, да кто ж вас так?» «Вон!» Рявкнули сразу на три голоса с короны, на мгновение обернувшись и буквально проткнув незадачливого толстяка бешеными взглядами. Одновременно с этим в проеме мелькнула смуглая рука, ухватила перепуганного доктора за шкирку и буквально выбросила вон. Дверь с грохотом захлопнулась. Потом снаружи послышался резкий голос Ванна, Ему вторил слабый лепет господина Даллора, раздраженный рык Лина, явно занявшего оборонительную позицию на лестнице, и... Господи, только этого не хватало! Злой голос короля. «Я могу помочь!» Вдруг отчаянно вскрикнул снаружи лекарь, явно пытаясь прорваться обратно в спальню. «Не можете!» Я впервые слышала, чтобы Ван был так взбешён «На неё не действует магия, и травки ваши дурацкие тоже». «Но у меня есть кровь и у леди смертельная рана, она умирает». «На леди больше не действует кровь и Зло процедил брат, и снаружи послушался грохот, как если бы он отбросил от себя что-то увесистое. Или наоборот, придвинул ногой поближе к двери, чтобы никто больше не пролез. «Ступайте домой, господин Долоро» здесь вы ничем не поможете». «Что с ней?» «Ох, это уже король». «Небольшая неприятность», издевательским тоном отозвался Ван. «Вот же дьявол». Явно подслушивал снаружи вместе с Асом. «Пребывание вне дома плохо сказалось на ее здоровье. Но вам, ваше величество, нечего беспокоиться. Леди прекрасно обойдется без вашего сочувствия». «Еще одно слово с корон, и ты пожалеешь!» За дверью что-то шумно плеснуло, а потом загудело, как трансформаторная будка, или же как невесть, откуда взявшаяся там молния, угрожающе расчертившая коридор от стены до стены. «Никто туда не войдет», — жестко сообщил в пространство брат. «Никто не тронет ее, и никто нам не помешает. Вам понятно, сир?» я только глаза прикрыла. Гор, задержи его, не дай войти. Не хочу, чтобы кто-то видел. Молчи, Гайда. Жалобно посмотрел на меня перепачканный в крови Бер. Молчи, мы не можем ее остановить. Гор. На меня в упор глянули страшные глаза Адаманта, а потом сразу же исчезли. В стороне снова хлопнула дверь, Послышалось еще более угрожающее рычание, странный шум, как будто у нас в гостиной бушевала настоящая буря. Но все стихло так же внезапно, как и началось. Только голос гора прозвучал в оглушительной тишине. Ровный, потусторонний. «Ван прав, ваше величество. Вы ничем не можете помочь. И ваш лекарь здесь лишний. Гайда ранила тварь, ядовитая». Мы не успели этому помешать, но рана почти зажила. Все было в порядке. Еще бы два дня. Но теперь этого не будет, потому что рана снова открылась. И даже кровь иара тут не поможет, поскольку мы и без того использовали все, что могли. Я осторожно приподняла голову и прикусила губу. Из живота так обильно лило синей гадостью, что Бер и Ас даже вдвоем не могли ее остановить. Ас не успевал менять тряпки, постельное белье уже пропиталось насквозь. Бер лихорадочно вдевал нитку в нашедшуюся тут же иголку. Но это было все равно, что пытаться остановить прорвавшуюся дамбу, вычерпывая воду ведром. Слишком много крови. Как я еще сознание не потеряла, ума не приложу. Видимо, синька все же помогала, как-то сдерживала яд. А яд был. Все старшие твари смертельно ядовиты. Высшие твари тем более. И то, что я до сих пор жива, явно не моя заслуга. Спасибо тебе, Лик Кеол, за твой бесценный дар. Спасибо, брат. Ты в очередной раз спас мне жизнь. Не останавливается. В отчаянии прошептал берг посмотрев на меня полными ужаса глазами. «Совсем не останавливается». Я сжала зубы. «Значит, надо прижечь». «Что?» «Надо прижечь». Как можно тверже, повторила я, чувствуя, как испуганно дернулись от этих слов братья. «Ас, твой огонь на меня почему-то действует. греть железо в очаге долго, поэтому придется тебе. Руками». «Нет». Невольно отшатнулся с корон, в ужасе на меня уставившись. «Да черт возьми!» — не сдержавшись, рявкнула я. «У меня времени осталось две минуты, по-другому ее не остановить!» «Я изуродую тебе весь живот!» «Да плевать на него десять раз!» «Ты умрешь от боли!» — прошептал брат. «Мне придется целиком. Гайда, ты сойдешь с ума!» «А у нас даже болотника больше нет». «Плевать!» Я измученно откинулась на подушке и обессиленно закрыла глаза, чувствуя, как быстро течет по коже вязкая жидкость. «Делай! Пожалуйста, делай, пока я не передумала!» Ас до боли сжал кулаки, крепко зажмурился, а потом тихо велел. «Бер, выйди и никого сюда не пускай!» «Позови гора он удержит ее, если снова придется. Быстрее, пожалуйста, и сними с меня амулет». Рядом со мной послышался тихий шорох, неясный звук чужих шагов, шелест отодвигаемых простыней, мокрых, как и все вокруг. Что-то звучно закапало на пол. Потом кто-то не выдержал и отшвырнул мокрые тряпки подальше. Наконец рядом опустился второй брат, и, крепко взяв меня за руку, тихо сказал, «Я здесь, Гайда, не бойся, я тебя удержу». «Я не боюсь», — прошептала я не открывая глаз. «Ничего не боюсь, кроме того, что, если не справлюсь, вас утянет туда же. Ас, давай, только подушку дайте в зубы, что ли. Там король еще торчит». «Да». Почему-то усмехнулся Гор. «Не волнуйся. Ванка с тьми ляжет, но его не пропустит». «Хорошо. Не хочу его больше видеть. И не хочу, чтобы видел он». Наконец, на мой живот осторожно легла горячая ладонь. «Будет больно», — не слышно сказал Ас. «Будет очень больно. Прости». «Главное, чтобы быстро. Раз и труп Остальное я выдержу. Гор, низко наклонившись, прижал меня к постели, обхватил поперек груди, старательно обездвиживая. Я заранее сжала зубами подушку, уже чувствуя, как стремительно утекает время. А потом в комнате полыхнуло. В самый первый миг я не почувствовала ничего. Просто яркая вспышка ударила по сомкнутым векам, да что-то мягко толкнуло кожу на животе. Потом пришло ощущение жара, от которого тут же затрещали волосы. Затем появился запах горелого. А уже потом я приглушенно взвыла и выгнулась так, что брат едва меня удержал. Казалось, в моем животе снова поселилось тупое бревно. Казалось, оно снова тяжело ворочается, стремясь раздавить внутренности и вытащить их наружу. Только на этот раз бревно было горячим». Нет, оно было безумно горячим, таким, что я, хотя и поклялась себе, что рта не раскрою, заметалась по постели и закричала так, что у нас, кажется, лопнули все зеркала в доме. На какое-то время я ослепла, оглохла и забыла обо всем на свете, зная только то, что мне очень больно. Боль затопила все вокруг, она была повсюду, горячая, жгучая. Она, казалось, поселилась где-то глубоко в животе, терзая и терзая мои бедные внутренности, с каждым мгновением превращая их в пепел. И она все никак не кончалась, заставляя корчиться, дрожать всем телом, сглатывать внезапно выступившие слезы и тихо выть в изжеванную подушку. «Прости!» Спустя еще одну вечность прошептал невидимый ас, осторожно гладя мое исказившееся лицо. «Прости, прости меня, Гайда!» Я смогла только застонать. На большее просто не осталось сил. Боль терзала такая, что мне было просто ни до чего. Ни до него, ни до возобновившегося шума за дверью, ни до сорвавшегося на полу безумной вой Лина, бешено царапающего перила на лестнице. «Вообще!» Мне просто было очень плохо. Так плохо, как, наверное, еще никогда в жизни. Наконец я рухнула навзничь и, крепко зажмурившись, тихо всхлипнула. Гайда, Гайда, ты как? Ничего, бывало и хуже. С трудом отдышавшись и отерев мокрое от слез лицо, я краем глаза покосилась на свой живот и тут же поспешила отвернуться. От вида свежего, еще дымящегося трупа из-под которого проступало живое мясо, мне сделалось дурно. Чуть ли не хуже, чем поникшему Асу, с рук которого еще срывались горячие искры. «Ничего», — хрипло повторила я, с трудом заставив себя улыбнуться. «Зато больше не течет. Спасибо, Ас!» Скарон вскинул взгляд, полный боли и мучительного сомнения — Но я только сжала в ответ его безвольно упавшую кисть и как можно тверже повторила. «Ты спас мне жизнь!» «Я тебя изуродовал!» Безжизненным голосом отозвался ас, невидящим взглядом уставившись на мой несчастный живот. «Пустяки! У меня и пострашнее шрамы были. Подумаешь, на пляже пару лет не появлюсь. К тому же мне некого пугать». Кавалера мне обзавелась, а теперь, наверное, и вообще не обзаведусь. Мужики, они такие, одни с ними сложности, а я этого так не люблю. Гайда, как ты можешь? На самом деле я всё могу, только хочу не всегда. Я зашарила рукой в поисках простыни. Вы бы накрыли меня, что ли, да и проветрить бы не мешал От запаха шашлыка меня уже тошнит. Гор немедленно встал и вышел, попутно распахнув окно. А Ас, накинув на меня собственную рубаху, вдруг прижался лбом к моей щеке и крепко зажмурился. «Зачем ты встала, Гайда? Ну зачем?» «Разве можно отказать королю и выставить его вон, отговариваясь с недомоганием?» Грустно улыбнулась я. Это с прошло бы, а с ним... Боюсь, он не знает слова «нет». Мне наплевать на королей. Мне на всё наплевать, кроме тебя и братьев. Но если ты ещё раз заставишь меня это сделать... Гайда, честное слово, я тебя выпорю. Как страшно! Вяло отозвалась я, южась от прилетевшего с улицы ветерка. Гайда, это не шутки. «Разве похоже, что я шучу?» Ас поднял голову и пристально посмотрел на мое побелевшее лицо. «Ты напрасно рискуешь», — тихо сказал он. «И три дня назад, и сегодня. Но если с тварью я могу понять, то сейчас зачем?» Я отвела глаза. «А что ему сказать? Действительно, зачем? Зачем сидела до последнего?» Зачем терпела, если уже было понятно, что что-то не так? Почему не выпроводила неудобного гостя вон, старательно тая от него нарастающую боль? Почему? Что в нем такого, что мне вдруг не захотелось показывать свою слабость? И что такого в том, чтобы взять и вытолкать его в зашеи собственного дома? С тихим скрипом снова отворилась дверь, с облегчением позволив мне не искать ответы на эти вопросы. Потом зашел гор с целой стопкой чистых простынок. Молча кивнул Асу. Тот также молча подхватил меня на руки, позволяя брату поменять испачканное белье. Потом осторожно опустил обратно, умело перебинтовал, после чего, наконец, отпустил и накрыл вкусно пахнущей простыней. «Спасибо!» — пробормотала я, упорно пряча глаза. «Что бы я без вас делала?» они только тяжело вздохнули потом снова настороженно скрипнула дверь и внутрь просунулась встревоженная изрядно потрепанная физиономия бера при виде живой меня он облегченно вздохнул и с наигранной бодростью спросил тут лекарь говорит что у него есть мазь от ожогов брать или спустить его на хрен с лестницы я невольно улыбнулся Кажется, задавая этот невинный с виду вопрос, братик очень деликатно интересовался, а не спустить ли следом за доктором и его королевское величество. Судя по возне, которая там была до того, как из комнаты вышел Гора, сказал, что я живая. Надо думать, что Берна грубил дрожайшему монарху, а теперь, видимо, интересовался, может ли безнаказанно продолжить. «Бери», — со слабой улыбкой разрешила я, чувствую что силы опять на исходе и скажи спасибо всем гор адаман тут же присел на корточки я здесь гайда отведи меня в тень тихо попросила я я хочу покоя и тишины можно конечно родная все что захочешь Во второй раз проснулась только поздно вечером. Слабая, уставшая, но, как ни странно, живая. Правда, на этот раз вставать даже не порывалась. А когда захотела повернуться на бок, то тут же зашипела от боли в сожженном животе и была немедленно схвачена за плечи. «Не смей. Тебе еще рано шевелиться». «Да я только на бок. И рей?» Я изумленно уставилась в темноту, из которой до меня дотянулись чужие руки. Ленлорд Талара, младший, а теперь уже единственный наследник рода, настойчиво уложил меня обратно. «Гайда, ты как себя чувствуешь?» «Чувствую», — честно призналась я, — «но не очень». «Тебе больно?» «Если не шевелиться, то нет. Помоги повернуться». Эрей нахмурился, но все-таки осторожно придержал, когда я со злобным шипением передвинулась повыше, И снова устало откинулась на подушке, проклиная собственную немощь. Напару с той дрянной тварью, которая была обязана своим унизительным положением. «Ух!» Наконец отдышалась я и выжидательно уставилась нарорно. «Теперь давай рассказывай, пока я опять не уснула, что там стряслось в этом чертовом доме. В прошлый раз не успела выяснить. А теперь ты отдувайся за всех и отвечай». «Что вы такого натворили в том подвале, что король явился ко мне выяснять отношения?» «Король не из-за нас явился». Странно посмотрел на меня Эрей. «Он мне такие претензии предъявил, что... Короче, докладывай». «Да тут и докладывать-то нечего», — пожал плечами Ленлорд. «Когда ты убила тварь... А я ее все-таки убила?» «Убила, убила» успокаивающе кивнул он. Причём весьма качественно. Вонище во дворе стояла такая, что... Но я не об этом. Так вот, когда ты её убила, то тварь тебя всё-таки выпустила и едва не утянула за собой. У них там колодец оказался вырыт. Такой здоровый, что я даже заподозрил, что он тянется до самого подземелья. И вот в этом колодце они растели своё чудовище. Не знаю, кого именно там держали, но оно явно не первый год обитало в той норе. На дне горы костей нашлись. Человеческих костей гайды. Я угрюмо кивнула, ничуть не сомневалась. Просто так такую тушу не подержишь в заперти. И ещё там были останки более мелких тварей. Несколько рирс, стоки, даже как гар. Всех вы не считали, некогда было». Но когда увидели эту тушу, и то, что тоннель тянется слишком глубоко, решили его взорвать. «Взорвать? Чем интересно?» — удивилась я. «Гранатой, конечно». Аз даже к Драмту слетал верхом на линии, чтобы одолжить. «Ирик дал?» «Без разговоров», — довольно кивнул Ирей. «Вот её-то мы внутрь и кинули. Драмту сказали лишь размеры дыры и то, что она близко к городу. «Он нам зарядил этого огня, сколько было возможно, чтобы Рейдана не взлетела на воздух, и отдал». Я слабо улыбнулась. «Аз к нему как фантом, конечно, ехал». «Естественно. Поэтому и проблем не возникло. Радан и Гор в это время повезли тебя домой, напоив предварительно синькой до отказа. А мы с Бером все зачистили, проверили и проконтролировали, чтобы рвануло именно то, что нужно» после чего тоже умчались, предварительно убедившись, что в поместье больше нет ни живых, ни нежити. «Вас видели, стражники, на воротах?» — вздохнула я. «Айд с ними. Мы спешили». «Да, но информация дошла до короля, поэтому он, как только освободился, примчался сюда выяснять ваши личности и заодно хотел узнать у меня, где искать Гая». И Рэй молниеносно подобрался. «И что ты сказала?» «А что я могла сказать?» Вежливо послала его величество подальше. Особенно после того, как он намекнул, что Ишта не выполняет своих обязательств. «Сволочь!» Поразительно хладнокровно заметил Рорн. «Мы вот такой жопы спасли, а он еще морду воротит!» Я поморщилась. «Ты с отцом уже говорил?» «Нет». Почему? Урорно мгновенно закаменело лицо. Я не буду с ним говорить. Оставлю письмо кольцо ларея и прослушку. Выводы пускай делает сам. Ты излишься? Нет, качнул головой Рей. После того, как он отлучил меня от рода, давно уже не злюсь. Он не поверил, когда я сказал, что не убивал брата. И не поверил, что Алрей напился в тот вечер так, что едва мог стоять на ногах. На самом деле это была случайность. Насмехаясь надо мной и рассказывая о том, как развлекался с моей... с Камилой, Алрей всего лишь показывал, как мне надо оказаться близко, чтобы его поранить. Он называл ее своей. И в тот день я узнал, что это правда». Тогда я был зол, я его ненавидел, и хотел, чтобы клинок, который он уткнул себе в грудь, вошел туда до упора. Я отдернула щекой, но расспрашивать не решилась. Все-таки это слишком личные вещи и весьма болезненные воспоминания, раз и Рею до сих пор нелегко об этом говорить. Алрею казалось, что это смешно. Тоскливо добавил Рорн, заставив меня замереть. Ему казалось, что это забавно, причинять мне боль. Он был не слишком отзывчивым братом и не особо ценил то, что делал для него отец. Я не знаю, как вышло, что он так неудачно качнулся, и как получилось, что он, будучи пьяным, наткнулся на то дурацкое дерево, а потом упал и в пьяном бреду напоролся на собственный меч. Так нелепо, что хуже, наверное, просто не бывает. Словно сам Айд толкнул его под локоть. Ведь в действительности это не была дуэль гайда На самом деле у меня не было против него ни единого шанса. Да я и не думал об убийстве, я просто был зол. Но это глупость. Просто рок, из-за которого Алрей получил серьезную рану. Я успел его подхватить у самой земли. Я испугался тогда. Выдернул меч и хотел перевязать, чтобы остановить кровь. Но в этот момент пришел Лоррей. Он сразу отправил меня за Сенькой. У нас всегда есть дома, на всякий случай. И я убежал. А когда вернулся, то рядом с телом брата уже стоял отец. И Камила. А Лоррей в подробностях рассказывал, в каком виде нас застал. «Но она же все видела», — нахмурилась я. «Она должна была сказать, что ты этого не делал». «Она сказала то, что велел ей Лорей», — прошептал Рорн. «Она сказала, что мы поссорились, и я напал первым. Отец поверил». «Да и кто бы не поверил, если у меня вся рубаха была в крови, а в руке меч брата, который я так и забыл положить». Я вздохнула. «Выходит, тебя подставили». Лорей всегда хотел быть первым, — грустно кивнул Эрей. А меня отлучили от рода и велели исчезнуть из города и из жизни остальных. И ты исчез. Я уехал, и целых пять лет обо мне никто не слышал. Я покачала головой, а потом, дотянувшись до его руки, крепко сжала. — Что же ты мне не сказал? Разве просила бы я тогда тебя вернуться? — Потому и не сказал. Невесело усмехнулся он. «Без моей помощи вам пришлось бы не в пример сложнее. А я не мог позволить тебе так рисковать, да еще и без меня. К тому же я вернулся не как Эрэй, а как Рорн. Просто Рейзер Рорн, которому на время пришлось влезть в старую, почти забытую шкуру Ленлорда. Это оказалось несложно. Я спокойно снял дом, принялся выяснять что да как». Потом наткнулся на кого-то из давних приятелей, один из них меня не только вспомнил, но и отцу сказал. Я замерла. «Снял дом? Так ты что, еще и живешь отдельно?» Матушка настояла, чтобы, несмотря ни на что, я жил у них. И отец, скрипя сердце, согласился, но потребовал рассказать, чего ради должен меня терпеть. Я рассказал то, что мог. Выкупил у него этот дом, денег у меня было достаточно. Но я у них почти не бываю. Стараюсь поменьше раздражать отца. К тому же ларрей там всё время болтался. Я только ради сестричек иногда оставался и ради матери, тем более знаю что скоро снова уеду. «Король не в курсе, что в том доме был твой брат». «И очень хорошо», — серьезно кивнул Эрей. «Для отца это и так будет ударом. У него все надежды были связаны с нами. А если еще и король узнает, что наша семья далеко не вся ему верна... Нет. Такой участи я для него не хочу. Пускай сам решает, говорить или нет. Я медленно наклонила голову. Хорошо, пускай. Мэйр и Лок еще не появились? Нет. Адагон уехал. Знаю, письмо от него получила. Родан усиленно тренируется, да и пока что молчит. «Ладно», — вздохнула я. «Из меня всё равно ездок ещё никакой. Пожалуй, дня три точно в постели проваляюсь». а сказал, что неделю тебя из дома не выпустят». На всякий случай предупредил и Рэй, и я немедленно фыркнула. «Их самих из дома страшно выпускать. Насколько я поняла, Аван тоже успел проснуться». Рорн смущенно потупился. Он очень рассердился, когда с королем спорил. «Правильно спорил», — строго сказала я. не «Еще не хватало, чтобы меня видели в таком плачевном состоянии. Как его удалось выторить Рорн неожиданно совсем смутился. «Ну...» «Что еще?» В справедливом подозрении вскинулась я. «Рорн, как вы его спровадили?» «Только не говори, что король остался тут ночевать и проторчал под этой дверью до утра, регулярно интересуясь моим самочувствием». «Вообще-то, ас просто дал ему на тебя взглянуть». «Меня аж подкинуло на постели». «Что?» «На пару синов», — клятвенно заверил Ирей, мудро отсев подальше, чтобы я не дотянулась до него ногой. Только дверь приоткрыл, когда ты уснул, и показал в щелочку, что живая. А еще Мази спросил у господина Долора, той самой от ожогов. После этого король поверил и ушел. А Асу сказал... Рорн тяжело вздохнул. «Ну, нехорошо так, — сказал, — насчет тебя, фантомов, амулета и вообще. Того, что мы тебя проглядели». Я вздрогнула. «Он что, узнал Аса?» Не знаю, но смотрел на него долго и очень недобро. Но я бы, наверное, тоже смотрел недобро, если бы меня сперва облили водой, потом нарычали, порвали камзол, едва не надавали по морде. Кто это пытался надавать королю по морде? Совсем оторопела я. Кто-кто? Да все. О, Боже! Вы что натворили? А что, пустить его надо было? насупился Ирай. Дать посмотреть на то, как ты корчишься от боли. Ты так кричала, что я думал, с ума сойду. Я же не знал, что ас рискнул. Да на тебя смотреть было страшно, и кровище повсюду, на каждой ступеньке, и алые, и синька. Знаешь, как это смотрится вместе? Я невольно вспомнила бездонную щель в серых горах, возле которого едва не осталось навеки, и содрогнулась. «Знаю. Ужасно. А ты тоже там был?» «Был», — неохотно признался Рорн. «Мы все были, кроме радана Его как раз послали за едой. Я внизу сидел, когда ты проснулась. Слышал только обрывок разговора. А потом слышал, как Ас ругался, неся тебя в комнату. Примчался вот следом. Столкнулся на лестнице с господином Долоро и с королем. А затем тоже... «Ну, повздорили мы!» «Кошмар какой!» Искренне ужаснулась я. «Вы что, миром уладить дело не могли?» Один вылил на него корыто с водой. Лин рычал и наверняка пытался цапнуть. «Ты орал, гор тенью угрожал и едва Дерри его не сожрал. а Оздымился от злости, бер глазищами сверкал, добавляя всем настроения». «Вы чем думали, когда так вели себя с королем? Да он же меня при следующей встрече в порошок сотрет!» И Рей снова странно на меня посмотрел. «Не сотрет. Богом готов поклясться, что не тронет». «Э, нет. всё Я решительно сползла обратно под одеяло. «Моего величества уже один раз до белого коленя довели и уехали, не попрощавшись». А сейчас придется уезжать еще быстрее. Во второй раз мне такого счастья не надо. Так что имейте в виду. Как только я встану на ноги, мы немедленно сваливаем. И все остальное заканчиваем у Фаэса в Орлеоне. — Как скажешь, — широко улыбнулся Рорн. — Только меньше, чем на неделю, все равно не рассчитывай. — Да и пускай. Скоро тут случится еще один бал король будет сильно занят. Заодно порадуется за свою красивую корону, которая осталась у него на голове. А Войси позабудет про нас на время. А когда опомнится, мы уже окажемся далеко. Так что небольшая шумиха нам только кстати. Ладно, отдыхай. Все с той же загадочной улыбкой поднялся побратим Я скажу ребятам, что ты проснулась. И берт тут же примчится тебя мазью мазать. А она, чтоб ты знала, ужасно щиплет. «Так что готовься к экзекуции». Натянув одеяло до подбородка, я обреченно вздохнула. «Буду готовиться. И заодно ждать этого мучителя. Я даже знаю, почему первым сюда примчится именно он. И как мне только в голову пришло обозвать его маркизом досадом Вот уж когда он отыграется по полной программе». «До завтра, Гайда», — хмыкнул Ирей, шагнув к двери. Да завтра, Рорн, кивнула я и крепко задумалась над тем, как пережить грядущее нашествие зеленоглазого злодея, который просто обожал доставлять мне всевозможные неприятности.